Глава двадцать вторая Разведчик старался держаться подальше от шоссе, несмотря на позднее время там еще могли встретиться немецкие части. Самой правильной тактикой было бы забраться в какой-нибудь овраг или в густые заросли и переждать в них, пока фронт не прокатится через эти места. А потом уже выходить и разыскивать штаб фронта и лично полковника Уколова. Было бы лето или хотя бы осень, Шубин так бы и сделал. Но на календаре было 2 февраля, стоял ощутимый мороз, а на Глебе не было ничего, кроме гимнастерки. Согреться можно было только во время ходьбы, и разведчик шел и шел навстречу канонаде, которая делалась все громче. Он прошагал почти два часа, когда вдруг почувствовал, что теперь, наверное, можно попробовать выйти к шоссе, а там, пожалуй, уже можно встретить своих. И Шубин свернул к шоссе. Некоторое время оно оставалось пустынным, Ни одной машины ни туда, ни сюда. Разведчик решил, что это хороший знак. Значит, все немецкие части уже успели сбежать. Стало быть, вот-вот должны появиться наши. И они появились. Примерно в четыре утра на шоссе показалась колонна грузовиков, и это были не маны, не грузовые мерседесы, а родные полуторки. Это шла догоняя отступающих немцев Красная Армия. И Шубин смело вышел навстречу колонне и поднял руку. Первая машина проехала мимо, было заметно, как водитель отрицательно качает головой, нет, мол, места. Зато вторая остановилась. Водитель приоткрыл дверцу и сказал, «В кабину посадить не могу, вон офицер едет». Действительно, рядом с ним на сиденье сидел молоденький младший лейтенант. «Садитесь в кузов, товарищ лейтенант», — продолжал водитель, «там, правда, народа полно, но для одного местечка точно найдется». Глеб не стал спорить и залез в кузов. Солдаты, сидевшие в кузове, начали было ворчать, что им самим тесно, но увидев офицерскую форму нового пассажира, примолкли. «Здесь среди людей» Шубину стало теплее. Только тут он почувствовал, как замерз за время своих блужданий по степи. Немного согревшись, он спросил в темноту, никому персонально не обращаясь. «Никто не знает, где можно найти штаб фронта. Этого никто не знал». Кто-то из бывалых солдат высказался в том смысле, что штабу тут в передовых частях делать нечего, он где-нибудь дальше следует. Это было справедливое рассуждение, тогда Шубин поставил вопрос иначе. «А фронтовая разведка, может быть, где-то рядом? Мне персонально полковник Уколов нужен». И тут он услышал голос еще одного бывалого солдата. «Да, знаю я Ивана Трофимовича Уколова, недавно его видел. Он садился в свою легковушку. Тут же в нашей колонии едет». «Вот, остановимся, можете его найти». Но Шубин не мог ждать остановки, да и когда она еще будет. Ему хотелось немедленно увидеть своего командира, который послал его на это задание, доложить о его выполнении, рассказать о самом важном, что пришлось пережить. А еще узнать о судьбе своих товарищей. Он не верил в их гибель, и ему хотелось узнать правду. Шубин пробрался к кабине и заколотил по ней. «Останови», — закричал он, — «сойти надо». Водитель не сразу выполнил требования Глеба, пришлось стучать еще и еще. Но, наконец, грузовик остановился, Шубин выскочил из кузова и направился в хвост колонны. Мимо него один за другим проезжали грузовики, многие тянули за собой гаубицы. Но вот показался знакомый Бьюик, в котором ездил начальник фронтовой разведки. Шубин выскочил на шоссе прямо перед легковушкой и встал, размахивая руками. Машина подъехала к нему вплотную и остановилась, упершись радиатором ему в живот. Водитель приоткрыл дверцу и закричал. «Ты что, сдурел? А если б я не успел тормознуть?» И тут Глеб услышал знакомый голос, который произнес: «Не кричи, Николай, этот человек не просто так перед нашей машиной стоит». Хлопнула дверца, и перед Шубиным возник полковник уколов собственной персоной. Не говоря ни слова, он обнял разведчика и прижал к груди. Затем укоризненно глянув на него, сказал. «И, конечно, в одной гимнастёрке на морозе, да и ещё в чужой». Ну садись скорее в машину, там отогреваться будешь, а в машине о своих приключениях и расскажешь. Шубин сел в машину вслед за полковником. Первым делом Уколов порылся под сиденьем и вытащил оттуда поношенный матросский бушлат. Вот, это будет даже лучше, чем телогрейка, заявил он, и уж конечно теплее, чем офицерская шинель. К тому же вижу, ты себя еще и разжаловал. Из капитана в лейтенанты. Понятно, понятно. Пока разведчик облачался в бушлат, Уколов вытащил из внутреннего кармана своей шинели плоскую фляжку и протянул Шубину. «Это второе средство для согрева», — заявил он. «Пей хоть до дна, только чтобы сознание ясное осталось. Мне хочется от тебя самое важное о твоих подвигах узнать». «Спасибо, Иван Трофимович, но с этим средством я пока погожу», — сказал Шубин. «Мне сперва нужно узнать о судьбе моего взвода. А то мне немецкий майор заявил...» что всех моих ребят или убили, или в плен взяли. Вот я думаю, врал он или нет?» «Частично врал», — ответил полковник. «Немцы и правда нашли твой отряд, и ребята должны были вступить в неравный бой. Большая часть бойцов погибла. В плен никто из них не попал, а пятеро прорвались к своим. Четверо — рядовых и сержант. Их фамилии я правда не помню, потом в штабе узнаешь». «Обязательно узнаю», — сказал Шубин. «Вот теперь и выпить можно». сразу и за здравия выживших и за упокой погибших. «Только если я выпью, я ведь сегодня вряд ли смогу в бой идти. Тем более не смогу людьми командовать». Уколов рассмеялся, покачал головой. «Узнаю, узнаю, знакомый подход к делу», — произнес он. «Шубин есть Шубин. Он только что из лап костлявой вырвался, а уже думает не об отдыхе, не о том, как силы восстановить, а только о том, когда снова пойдет в бой. Успокойся, Глеб, успеешь еще в бой сходить». «И ещё неизвестно, когда этот бой будет. Немцы драпают с такой скоростью, что мы их догнать никак не можем. Тем более, что машины у них мощнее, нам их догнать трудно. Как думаешь, может, они так до самой германской границы будут драпать?» «Это вряд ли, Иван Трофимович», — покачал головой Шубин. «Немцы сейчас, конечно, не те, что были в начале войны, но воевать еще не разучились. Нельзя врага недооценивать. Я вот сделал глупость, недооценил и чуть не поплатился за это жизнью». а мои солдаты и правда поплатились за мою ошибку. «Нет, Ростов немцы будут оборонять». «А мы сейчас куда? На Батайск?» «Нет, Шубин, Батайск мы уже взяли», — торжествующе сказал Уколов. «Теперь наша цель — Ростов. Но за него, я чувствую, еще придется побороться. Манштейн города за здорово живешь не сдает». «Ладно, я вижу, что ты немного согрелся, ожил. Давай теперь рассказывай, что тебе довелось пережить». И Шубин начал свой отчет. Рассказал о том, как ему удалось так досконально изучить немецкую оборону в Веселом, и о том трюке, который он проделал в поселке Целина. Очень не хотелось рассказывать о том, как он осрамился, подавшись на обман майора Зимеля, но отчет есть отчет, и Шубин начал рассказывать о том, как он поехал изучать новый рубеж немецкой обороны. Но досказать до конца не успел, они прибыли к цели. Как выяснилось, целью был хутор в пригороде Ростова, Немцы окопались на самой окраине города. Советская артиллерия уже вела огонь по вражеским позициям. Однако пехота и танки пока что не шли в наступление. Для фронтовой разведки был отведен один из домов хутора, и разведчики отправились туда. Осмотрев помещение, полковник Уколов сказал, «Ты можешь располагаться вот в этой комнате. Скоро подъедет полевая кухня, можно будет позавтракать. Я, пожалуй, тоже с тобой позавтракаю. А потом можешь ложиться и отдыхать». а я прикажу интендантам подобрать тебе мундир и шинель. Вот тогда, когда отдохнешь и переоденешься, мы и поговорим, как тебя использовать дальше, какое задание тебе дать. «Спасибо, Иван Трофимович», — сказал Шубин. «Но отдыхать мне совершенно не хочется, я не устал. Да и мундир для меня можно не искать. Ведь я понимаю, что во время наступления все службы снабжения путаются. Где мне интенданты будут новую форму искать? Да и зачем она?» Приколю себе на погоны пару звездочек и можно в бой идти. — Чего-то такого я от тебя и ожидал, — признался Уколов. — Что ж, сейчас за завтраком прикинем, где тебя можно использовать. — А хотите, я вам подскажу, — сказал Шубин. — Нам ведь предстоит штурм Ростова, верно? А город не степь, в нем вести бой сложнее. А я Ростов хорошо знаю. Сколько я здесь ходил, и по улицам, и за дами, чтобы на глаза патрулям не попасться, так что я могу идти во главе штурмовой группы. «Дайте мне роту, и я проложу дорогу целому полку, а может и дивизии. Только желательно, чтобы в составе этой роты было хотя бы из десяток опытных разведчиков. И еще хотелось бы иметь побольше противотанковых гранат и хотя бы одно противотанковое ружье». «Что ж, дельное предложение», — согласился Уколов. «Возражений не имею. О деталях давай позже поговорим. Видишь, уже кашу принесли». Действительно, в комнату вошел солдат, который нёс котелок с кашей и мясом. Разведчики сели за стол и принялись за еду. Но и во время еды Уколов, как видно, всё время думал о деле, потому что, встав из-за стола, он объявил готовое решение. «Хорошо, я дам тебе роту, и у тебя будет не десяток опытных разведчиков, а гораздо больше, потому что я дам тебе нашу разведроту. 120 человек. Гранат возьмёте, сколько сможете унести. И могу дать не одно, а целых два противотанковых ружья. Возьмёшь?» Шубин немного подумал, но от второго ружья решил отказаться. Он рассуждал так. Танков у противника осталось не так много. Вряд ли немцы введут в бой в городских условиях танки. Так что одного ружья хватит. А если все же танки встретятся, опять же в городских условиях, где возможности маневра у тяжелой техники ограничены, против них можно бороться с помощью гранат. Уколов объяснил разведчику, где он сможет получить оружие, а также где ему искать свою роту. Иди, ищи ее прямо сейчас, посоветовал полковник. А звездочки на погоны позже будешь пришивать. Пока без них обойдешься, потому что нынче все войска в движении, не до звездочек. Сейчас твоя рота на соседнем хуторе, а через час ее там может уже не будет. И с оружием также. Сейчас оно здесь, а потом в другое место склад переместят. Ну, а я пока свяжусь с командиром пехотного полка, который здесь стоит, с майором Зориным, скажу, что ты пойдешь первым. а его солдаты уже будут идти по коридору, который ты проложишь». Шубин отправился на соседний хутор принимать командование ротой. Первым, кого он увидел, был молоденький лейтенант, который давал указания двум сержантам, приказывал им рыть блиндажи и землянки для размещения личного состава. Подойдя, Глеб спросил. «Скажи, лейтенант, ты что, исполняешь обязанности командира роты?» Молодой лейтенант настороженно взглянул на человека в такой же, как у него, лейтенантской форме. только сильно поношенной, и сказал, «Да, исполняю». «А тебе-то что, лейтенант? Ты кто такой?» «Во-первых, не лейтенант, а капитан», — ответил разведчик. «Просто форма на мне чужая, свою еще не успел получить. Во-вторых, я ваш новый командир роты капитан Шубин. Поэтому мне есть дело до того, что ты приказываешь людям. А приказ ты отдаешь неправильный. Нам сейчас наступать надо, а не окапываться. Теперь все понял?» «Так точно, понял, товарищ капитан», — ответил лейтенант, покраснев. «Тогда назови себя и сержантов, тоже представь», — велел Шубин. «Я лейтенант Ощепков, командир первого взвода», — ответил его собеседник. «Понимаете, я начал давать указания, потому что я здесь единственный офицер». «Ладно, можешь не объяснять, я все понял», — прервал его Шубин. «Давай называй сержантов». «Это сержант Рябов, командир второго взвода, а это сержант Тупицын, командир третьего». «Хорошо». «Тогда слушайте мой приказ, товарищи командиры. Мы должны как можно скорее отправиться на штурм Ростова. Наша рота пойдет впереди других частей, будет указывать им дорогу. Теперь так. Ты, лейтенант, бери свой первый взвод и бегом на склад, получай вооружение. Полковник Уколов обещал дать мне противотанковое ружье и гранат столько, сколько сможем унести. Так что бери на каждого бойца по 4 гранаты, будет в самый раз, и дисков к автоматам возьмите побольше, по три диска на бойца». «У кого-нибудь во взводе есть человек, который умеет обращаться с противотанковым ружьем?» «У меня есть такой», — отозвался сержант Рябов. «Рядовой Кондратьев». «Отправь этого Кондратьева вместе с лейтенантом на склад получать ружье. Остальные в это время будут готовиться к выступлению. Как только принесут боеприпасы, сразу выступаем. Исполняйте». Первый взвод отправился на склад, остальные стали готовиться к выступлению. Боеприпасы принесли минут через 40. Их раздали бойцам, все были готовы к бою. Но прежде чем идти в атаку, надо было наладить связь с командиром полка, с которым рота Шубина должна была взаимодействовать в бою. Телефона у разведчика не было, и он отправился к майору Зорину лично. Майора он застал в блиндаже, который солдаты только что отрыли. Связисты тянули телефонный провод, Денчик прилаживал нары и стол. В общем, майор был весь в заботах. Однако он уже знал, кто такой Шубин, и какую роль его рота будет играть в штурме Ростова. Полковник Уколов успел ему об этом сказать. Так что разведчику не пришлось долго объяснять, кто он такой и зачем явился. «Стало быть, ты, капитан, пойдешь впереди меня, словно лоцман впереди корабля», сказал майор, когда они с Шубиным обменялись приветствиями. «Тогда главным вопросом для нас с тобой становится связь. Я тут вижу два решения. Пусть при тебе в роли связного будет мой орденалец, вот этот парень, Иван Гришин». Майор указал на солдата, который как раз в этот момент... устанавливал на столе телефонный аппарат. «Но связного не всегда есть возможность послать. Для таких случаев давай я тебе дам вот эту ракетницу, и к ней набор ракет». Зорин протянул Шубину средство для подачи сигналов. «Допустим, тебе нужно, чтобы я поддержал тебя огнем своих минометов», продолжал майор. «Тогда ты пускаешь в ту точку, куда надо стрелять желтую ракету. А если тебе требуется срочная помощь, тебя окружили немцы, посылаешь красную». Ну а если путь расчищен, и нам нужно идти вперед, даешь зеленую. Подходит такой порядок действий? Вполне подходит, согласился Шубин, забирая сигнальное средство. Глеб в сопровождении связного Гришина вернулся в роту. Шубин построил бойцов еще раз по привычке, прошел вдоль строя, проверяя, все ли в порядке. И дал команду выдвигаться вперед, как окраине Ростова. Не успели его бойцы пройти и трехсот метров, как их встретили выстрелы врага. Немцы засели в домах, и возле них... Хороших окопов они вырыть не успели, зато здесь в городских условиях было много других укрытий, разного рода сараев, хлевов, будок и других построек, за которыми могли прятаться враги. Шубин разбил бойцов на небольшие группы, которые должны были имитировать атаку. «Но особо вперед на открытое пространство не лезьте», — учил он солдат. «Ваша задача — выведать, где засели враги, где пулеметные гнезда. Потом будем решать, как с ними справиться». Рота начала атаку для вида, и немцы немедленно ответили огнем. Уже через несколько минут Шубин точно знал, где немцы держат наиболее плотную оборону. Тогда он подозвал ефрейтора Гришина и сказал ему, «Вон, видишь тот кирпичный сарай? Там у них пулемет стоит. Они успели для него позицию оборудовать так, что подобраться трудно. А правее, вон туда, туда, смотри, там второй пулемет. Теперь беги к майору и скажи, куда он должен направить огонь своих минометов». Прячась за домами, связной поспешил к командиру полка, и через четверть часа над головами бойцов раздался характерный звук летящих мин, и впереди в указанных шубиным точках раздались разрывы. Взаимодействие с полком было установлено. Десяток мин хватило, чтобы подавить обе пулеметные точки врага, рота двинулась в атаку, немцы сразу отступили. Теперь они закрепились в длинном кирпичном здании, которое было легко приспособить для обороны. Окна здесь были узкие, их было немного. В каждом окне враги установили по пулемету, и стало ясно, что без больших потерь этот опорный пункт не взять. минометы здесь тоже не могли помочь, им было не под силу пробить толстую кирпичную стену. Нужны были орудия, которые могли бы стрелять прямой наводкой. Но Шубин знал, что таких орудий у майора Зорина не было. Что же делать? Разглядывая здание, превращенное немцами в крепость, Шубин вдруг осознал, что раньше уже видел эти закопчённые кирпичные стены, узкие окна. Что же это за дом? И он вдруг сообразил, да это же железнодорожное депо. Депо, в котором работал мастер Петр Чижов. А Шубин в роли эфрейтера Кнехта ходил сюда, чтобы получить у своего агента информацию. Да, он хорошо знал это здание, только он всегда подходил к нему с другой стороны. Там еще был такой узенький переулок. «Есть!» — громко воскликнул он. «Я знаю, как нам подобраться к этому дому. Значит, сделаем так. Ощепков, ты со своим взводом останешься здесь». Продолжишь тревожить немцев огнем. А вы, Рябов и Тупицын, берете свои взводы и айда за мной. Зайдем к фрицам с другой стороны, откуда они нас не ждут». И Шубин повел бойцов сначала немного назад, потом по боковой улице в сторону. Вот открылся и узкий проулок, почти что лаз, о котором он вспомнил. По этому проулку они вышли на другую улицу. И отсюда, взглянув направо, можно было увидеть ворота депо. Раньше, когда Шубин сюда приходил, Ворота всегда были широко распахнуты, через них в депо въезжали паровозы. Сейчас ворота были наглухо закрыты. Но что с того? Ведь рядом с воротами располагались два широких окна, и имелись еще двери для прохода персонала. Двери тоже были закрыты, но у бойцов имелись противотанковые гранаты. Чем не ключ от любой двери? Перебежками по одному по двое бойцы Шубина переместились ближе к зданию депо. Пока что немцы их не замечали. Все их внимание поглощал бой со взводом лейтенанта Ощепкова. Приглядевшись к своим бойцам, Шубин выделил двоих, самых ловких и быстрых. «Берите по паре гранат каждый», — приказал он бойцам, — «подберитесь ближе к зданию на расстояние броска. Ты бросаешь в ту дверь, а ты в окно. Вперед. Солдаты отправились выполнять задание. Вот им осталось до депо метров пятьдесят, 30 а теперь можно и бросать. И в ту же минуту сначала один, а затем второй боец пустили в ход гранаты. Окно справа от входа в депо вылетело вместе с рамой. Дверь тоже исчезла. Вперед крикнул Шубин и первым бросился в атаку. В одну минуту они преодолели расстояние до депо. Одни солдаты стали прыгать в окно, другие ворвались в дверь. Шубин воспользовался окном. Внутри шла хаотичная стрельба. Немцы не ожидали атаки с этой стороны и теперь пытались создать что-то вроде обороны. Но бойцы Шубина не дали им возможности удержаться, уничтожая врагов. Они пробились к задней стене депо, где стояли пулеметы, и расстреляли все пулеметные расчеты. Теперь и взвод лейтенанта Ощепкова мог ворваться в здание депо. «Что, будем двигаться дальше?» — спросил Шубин Ощепкова, когда они встретились. Вопрос был риторическим. Было ясно, что у них сегодня одна задача — идти вперед, пока весь город не будет освобожден от врага. И лейтенант так и понял эти слова своего командира. «Мы готовы хоть до моря двигаться», — ответил он. Дойдем и до моря, только дай срок», — сказал Шубин. «Но погоди, мне еще майору надо сигнал дать». Он вышел из здания депо, достал ракетницу и выстрелил в небо зеленой ракетой. Он знал, что после этого сигнала полк придет в движение, и скоро весь район, примыкающий к депо, будет занят нашими частями. Теперь надо было выяснить, где находятся немцы и насколько прочна их оборона. Надо было провести разведку. И Шубин выслал вперед взвод сержанта Рябова. Ему все больше нравились солдаты этого взвода, нравился и сам сержант, молчаливый храбрый боец. Впрочем, подумав, Шубин решил сам идти со взводом, ведь он лучше всех знал улицы, прилегающие к депо. Они перебежали открытое пространство перед зданием депо и двинулись вдоль железнодорожных путей. Но не прошли и ста метров, как справа, из за забора, а также со стороны двух складов, по ним открыли автоматный огонь. Советские бойцы пытались продвинуться вперед, Но огонь врага усилился, и они были вынуждены залечь. «Так, новая линия немецкой обороны ясна», — заключил Шубин. «Хотя надо бы проверить вон те бараки справа от железки. Сержант, пошли троих своих людей, пусть проверят эти три барака». Рябов выделил троих солдат, и они направились к баракам. Было тихо, казалось, противника впереди нет. Солдаты, которые сперва двигались перебежками, осмелели и подходили к трем старым баракам уже в полный рост. И тут прогремел залп из нескольких стволов, и двое бойцов упали. Третий успел броситься за ближайший сарай и прижаться к земле. «Вот тебе и бараки», — удивился Глеб. «Пожалуй, они похуже будут, чем склады справа». Бараки надо было атаковать, как и склады. Но сначала Шубину хотелось разведать окрестности этих бараков. Эти двухэтажные бараки для проживания рабочих депо возвышались над окружавшими их частными домами. Что если немцы засели также и в этих домах? Тогда его солдаты, когда пойдут в атаку на бараки, попадут под фланговый огонь из частного сектора. Шубин решил проверить частные дома сам, ведь он не раз ходил по этим улочкам, знал здесь каждый поворот. Он подозвал лейтенанта Ощепкова и поручил ему командовать ротой в его отсутствие, а сам, прижимаясь к заборам и сараям, двинулся в сторону частного сектора. Перед тем, как уйти, он приказал лейтенанту вести непрерывный отвлекающий огонь по баракам, Немцы не должны были сидеть спокойно у себя в укрытии, они не должны были обращать много внимания на одинокого разведчика, который будет пробираться по боковой улице. Теперь Шубин осторожно шел вперед, наблюдая, как его бойцы ведут оживленную перестрелку с немцами. На него враги пока не обращали внимания, и отлично. Разведчик рассчитывал добраться до ближайшего переулка, а там свернуть и пройти мимо частных домов. Если оттуда по нему не откроют огонь, значит, там никого нет. Тогда можно будет вернуться... и провести тем же путем половину взвода, а потом напасть на немцев, засевших в бараках с тыла. Глеб благополучно добрался до переулка, свернул в него и тут же отпрянул назад. Метрах в сорока от него посреди переулка стоял немецкий танк «Панцер-3». Конечно, это был не самый лучший, не самый мощный немецкий танк, но для его взвода и его хватило бы, чтобы уничтожить весь взвод, а потом и всю роту. Первым побуждением Шубина было перелезть через забор во двор ближайшего дома, а затем вот так по дворам подобраться ближе к танку и закидать его противотанковыми гранатами, которых у него было аж 5 штук. Да, это был бы геройский поступок, и он бы сразу устранил препятствие в виде танка. И до последнего провала, до того, как Шубин позорно поддался на уловку майора Зимеля, он бы так и поступил. Но теперь он вдруг остановился и подумал. «А что, если он не сможет подорвать этот танк? Что, если танкисты или пехотинцы, сидящие в обороне позади танка, убьют его или ранят? Рота останется без командира, как остались без командира бойцы вместе с сержантом Султановым, и двадцать этих бойцов погибли там во враге. Может ли он сейчас так рисковать?» Ответ был ясен «нет, не может». И Шубин тихонько вернулся назад, снова пробрался вдоль забора и оказался в расположении второго взвода. «Ну-ка, вестовой Гришин», — сказал он бойцу, которого ему выделил майор Зорин, — «беги-ка ты назад в депо. Найди там солдата по фамилии Кондратьев. Он наш стрелок из противотанкового ружья. Наша, так сказать, противотанковая пушка. Скажешь ему, чтобы бежал сюда вместе со своим ружьем. Здесь для него дело есть». Разведчик отослал Вестового и стал ждать. И своим бойцам сказал, чтобы пока что прекратили стрелять по бараку, берегли пули. Все равно было ясно, что штурмовать бараки нельзя, пока не будет уничтожен танк в переулке. Он для того там и спрятался, чтобы в решающий момент штурма выдвинуться вперед и в упор расстрелять штурмующих. Минут двадцать не меньше Шубину пришлось ждать. Что ж, на войне часто приходится ждать чего-то или кого-то. Но вот послышались шаги, и появился вестовой Гришин. А за ним неспешно следовал Юра Кондратьев со своим громоздким ружьем. При виде этого ружья сразу становилось понятно, что с ним наперевес не побегаешь. «По вашему приказанию прибыл», — доложил Кондратьев. «И хорошо, что прибыл», — сказал Шубин. «Сейчас мы с тобой пойдем немецкий панцир молотить». Но прежде чем направиться с Кондратьевым в переулок, он приказал Рябову снова открыть огонь, причем интенсивный огонь по всем баракам, в которых засели немцы. А вестовому Гришину приказал снова идти в депо, найти лейтенанта Ощепкова и передать ему приказ Шубина «Вести остатки роты сюда, где сидел второй взвод». А сержанту Рябову отдал такой приказ. «Если он, Шубин, пошлет в воздух зеленую ракету, всем взводам идти на штурм бараков». «И лейтенанту скажи, чтобы и те два взвода вел на штурм», сказал разведчик. Убедившись, что его приказание выполнено, и внимание врага отвлечено бойцами второго взвода, Шубин махнул Кондратьеву «давай, мол, за мной» и снова направился к переулку. Они прошли почти до поворота в переулок, но тут вдруг над их головами просвистел град пуль. Из-за того, что Кондратьев нес тяжелое ружье, они шли медленнее и выглядели заметней. И немцы, засевшие в бараках, заметили таки советских солдат, пробирающихся к ним в тыл. Здесь у забора укрыться было негде». Из бараков их было отлично видно. Единственный выход из этого положения был, как можно скорее добраться до переулка. «Давай мне свое ружье, я сильный, быстрее понесу!» – крикнул Шубин. Он чуть ли не силой сорвал с плеча солдата ружье, тот не хотел отдавать, и побежал вперед. Кондратьев за ним. Переулок ближе, еще ближе, и, наконец, Шубин свернул в него, вышел из-под обстрела. Обернулся, Кондратьева видно не было. Разведчика укололо нехорошее предчувствие. Он положил ружье и бросился назад. И увидел своего бойца. Тот полз к нему, а за ним на снегу оставался кровавый след. Шубин подбежал к Кондратьеву, обхватил его, приподнял и потащил в укрытие. Вот, наконец, и переулок. Разведчик положил солдата на снег, спросил. «Куда тебя?» «Кажется, в ногу, в правую», — ответил стрелок. «Да вы не думайте, мне помирать пока рано. Скажите, лучше, куда стрелять?» «Нет, так не годится», — покачал головой Шубин. «Надо перевязать». Он всегда носил с собой перевязочный пакет, и теперь, разрезав брючину у бойца, стал потуже бинтовать рану. И все это время, пока Глеб колдовал над раной Кондратьева, он прислушивался к тому, что делается впереди в переулке. Если танк сейчас двинется вперед, а они не успеют приготовиться к стрельбе, то окажутся как между молотом и наковальней, между танком и градом пуль из бараков. Однако пока что в переулке было тихо. Шубин подхватил ружье, подставил бойцу плечо, и они вдвоем Кое-как, ковыляя, добрались до изгиба переулка. Выглянули за изгиб, и вот он, пожалуйста. Танк стоял на прежнем месте. Только теперь его двигатель работал, извергая клубы сизового дыма. Танк в любую минуту был готов двинуться вперед. Они успели, они опередили врага. «Отсюда сможешь его поразить?» — спросил Шубин. «Отчего же не смочь?» — ответил Кондратьев. «Ладно, вы мне не мешайте, я сейчас». Он повозился, пристраивая приклад ружья, достал патрон, зарядил ружье и стал наводить на цель. И тут башня танка, до этого неподвижная, пришла в движение. Она стала поворачиваться в их сторону. Как видно, кто-то из танкистов заметил врага. «Ну стреляй же!» — воскликнул Шубин. «Сейчас, сейчас!» — пробормотал стрелок. Орудийный ствол уже почти завершил свое движение, почти нацелился на них, когда Кондратьев выстрелил. Вращение башни тут же остановилось. Двигатель танка взревел. Он двинулся вперед, но как-то косо. Уперся в забор, повалил его, а затем остановился. Тем временем Кондратьев перезарядил ружье, снова тщательно прицелился и выстрелил. Было слышно, как внутри танка что-то взорвалось, башня подпрыгнула и почти оторвалась, а из танка повалил дым. Тогда Шубин вынул ракетницу и выстрелил в небо зеленой ракетой. Он знал, что этот сигнал примет на свой счет майор Зорин, но он был уверен, что так будет правильно. Силы полка поддержат наступление его роты, и вместе они сомнут новый рубеж немецкой обороны. Делать в переулке было больше нечего, и Шубин, волоча за собой Кондратьева, пополз назад. Выбравшись из-за угла, он увидел, как бойцы его роты закидывают гранатами окна всех трех бараков, а спустя еще несколько минут они уже оказались внутри. Оттуда из бараков доносились отдельные выстрелы, однако исход боя был уже ясен, а взглянув вправо, в сторону железной дороги, Шубин увидел, как кипит бой и там, возле складов. Их штурмовали солдаты полка, которым командовал майор Зорин. К тому времени, когда Шубин со стрелком добрались до бараков, бой там уже закончился. Сержант Рябов доложил командиру, что бараки они взяли, и что он проявил инициативу и отправил разведчиков дальше, ближе к центру города. «Уже минут десять как отправил», — сказал сержант. «А что-то их не видно и не слышно». «А почему ты докладываешь?» — спросил Шубин. «А где лейтенант?» «Несчастье, товарищ капитан», — ответил Рябов. «Убили нашего лейтенанта. В самом начале атаки убили». «Понятно», — протянул Шубин. «Готовь раненых к отправке в тыл. И вот Кондратьева пусть возьмут. Я его к ордену буду представлять». «Ну и где же твои разведчики?» «А вот они идут», — сказал сержант. Подошедшие разведчики доложили, что прошли три квартала, и немцев нигде не видно. На улицах много брошенных немецких орудий, ящиков с боеприпасами. Похоже, больше драться нам сегодня не придется, заключил сержант. Он оказался прав. Немцы не смогли организовать крепкую оборону Ростова и в тот же день оставили город. Красная армия выиграла битву за Кавказ.